Вдруг воздух затрепетал от полета валькирий. Они мчатся, прекрасные, свободные. И ветер треплет их волосы и целует их лица. Маня видит их там, высоко. Она слышит, как бьют их крылья, как рассекают они воздух. О, возьмите меня с собою, вы гордые, недоступные печалям земли. Перед вашими очами раскинулись дали, и будущее вас не страшит. Руки ее взмахнули. Вот она закружилась, понеслась по комнате, в какой-то стихийной потребности движения, в какой-то дикой радости, вдруг забивший ключом в ее сердце. Волосы упали и разметались. Запылало лицо. Она видит черное небо, огромные звезды. В лицо веет степной ветер. И любовь светлая и радостная, и желание темное и жгучие глядят ей в глаза из прошлого, обнявшись, как брат с сестрой. И разделить их нельзя. Вдруг мрачный аккорд, и жизнь замирает а звуки, темные и трагические, льются, как подавленные рыдания, жуткие диссонансы вплетаются в аккорды и сеют ужас, и смерть входит, как царица, и гасит жизнь ледяным дыханием. Зигфрид умер, гибнет радость. Маня медленно, шаг за шагом, отступает назад вглубь комнаты с трагическим лицом, с вытянутыми руками, как бы защищаясь от неизбежного. Вся, подавшись вперед, жадно полуоткрыв губы, Глядит Иза в это лицо. Целая гамма оттенков прошла по нему сейчас. Отчаяние. Немой вопль тоски. Изогнулась линия бровей. Открылись уста в гримасе страдания. Вдруг ужас перекрыл бледностью черты. Движения почти нет. А лишь слабые жесты рук, как бы отталкивающих безмолвно что-то, надвигающееся неумолимо. И мольба в расширенных глазах. И, наконец, эти медленные жесты, полные отречения. Вдруг руки падают, глаза меркнут, уста сомкнулись с горечью, голова свешивается на грудь, фигура неподвижно застыла, как надгробное изваяние, и четко выделяется на темном фоне стены, а торжественные глубокие звуки говорят о вечности, о беспредельном. Сердце Штейнбаха бьется, ему вспоминается ночь самоубийства, он видит лицо Изы, он чувствует ее волнение». Это было самое трудное, думает он, сейчас конец. Задрожали новые звуки, высокие-высокие, чистые. Там выше облаков, в лазуре родились они. И зазвонили, как песня небес, непонятная людям. Как с горных высот бежит серебристый ключ, так спускаются эти звуки в темную долину печали, в нашу жестокую жизнь. Мечты, не знающие осуществления. То, что снится каждому из нас, на заре и забывается под вечер. Это сны безумцев вечные загадки, на которые нет ответа. Белый лебедь Лейнгрина, светлая улыбка рыцаря Грааля. И неподвижная фигура оживает. Затрепетали безжизненные руки, глаза открылись широко и глянули в мир, просыпаясь к новой радости и улыбнулись уста. Мелодия растет, и трепет жизни слышен в ней, и яркими нитями вплелись в нее земные восторги. Мания идет медленно вперед, простирая руки к тому, кто обещал ей счастье, Это Ян, рыцарь Грааля, плывет ей навстречу. Она страстно раскидывает объятия, закидывает голову и, закрыв глаза, блаженно улыбаясь, слушает то, что растет в душе, возрожденный и омытый страданием. Но звуки уже уходят, поднимаются все выше, звенят все тоньше, как наши сны под утро. О, постойте, возьмите меня с собой, говорят ее глаза. Подымите меня над большой дорогой жизни, вы безгрешные! и с лицом полным экстаза она идет на цыпочках, все выше поднимая руки. Вся порыв и движение, как бы сились оторваться от земли, догнать ускользающий призрак, как бы сились взлететь на крыльях души за таинственным Лаенгрином, за белым лебедем нашей мечты. Все земное отпало, все прожитое забылось. Она идет на высоту. Серебряные звуки дошли до предельной черты – На крыльях лебедя Лэнгрин перенесся за грани земли и скрылся из глаз людей навеки. И прозрачные звуки растаяли. Минута молчания, две. Руки Мани опускаются, она оглядывается, как бы просыпаясь. Вдруг с истерическим криком Иза срывается с кресла и кидается ей на грудь. Забыты расчеты, самолюбие, мелочная зависть. Художник в ее душе торжествует над женщиной и только теперь Маня очнулась и чувствует свою победу. Они остаются вдвоем, наконец. Вся разбитая пережитым подъемом, Маня лежит в кабинете. Камин пылает, но ей холодно. Теплый плед окутал ее всю, у нее нет сил переодеться. Штейнбах ходит на цыпочках, боится сделать лишнее движение, он тоже потрясен,